Кормежка в Холли была обильной, пышной и прочее, и прочее. Ваймс был достаточно умудрен опытом и не сомневался, что старшие слуги доедают за господами остатки, а стало быть, уж позаботятся, чтобы остатки были. Памятуя об этом, он положил себе изрядную порцию рыбного жаркова и съел все четыре ломтика бекона, которые лежали у него на тарелке. Сибилла подсокала языком, но Ваймс ответил, что он в конце концов в отпуске, а значит, может делать то, чего не делает в другие дни». Сибилла логично заметила, что, следовательно, на повестке дня не должна стоять ловля правонарушителей, не правда ли? Но Ваймс был к этому готов и сказал, что, разумеется, он это понимает, и именно поэтому намерен сводить юного Сэма на прогулку в деревню, чтобы заодно поделиться подозрениями с местным стражником. Сибилла с явной ноткой недоверия сказала «ну ладно» и попросила взять с собой Вилликинса. Это было еще одно свойство Сибиллы, которое глубоко поражало Ваймса. С той же уверенностью, с какой она считала, что под грубой оболочкой Шноби Шнобса бьется золотое сердце, Сибилла полагала, что Ваймсу будет спокойнее в обществе человека, который не отправлялся в путь, не прихватив с собой различные образчики уличного оружия, и однажды открыл бутылку пива чужими зубами. Сибилла была права, но некоторым образом это беспокоило. Ваймс услышал звон дверного колокольчика. Лакей открыл дверь, донеся приглушенный разговор и звуки чьих-то шагов по гравиевой дорожке к черному ходу. Это все были ненужные подробности, в том числе шаги Лакея, вошедшего в комнату и что-то шептавшего госпоже Сибилле. Он услышал, как жена сказала «Что? Что ж, наверное, его лучше пригласить». Ваймс тут же навострил уши, когда леди Сибилла обратилась к нему. «Пришел местный констебль». Ты можешь принять его в кабинете? Полицейские никогда не вытирают ноги как следует. Особенно ты, Сэм. Вамс еще не видел здешний кабинет. В холле было какое-то нескончаемое количество комнат. Руководствуясь указаниями очередной вращающейся горничной, он добрался до кабинета за несколько секунд до того, как лакей привел местного констебля. У лакея был вид человека, вынужденного иметь дело с дохлой крысой. По крайней мере, перед Ваймсом предположительно стоял местный констебль, хотя выглядел он скорее как сын местного констебля. 17 лет, прикинул Ваймс. От парня пахло свиньями. Он стоял там, где его оставил лакей и таращил глаза. Спустя некоторое время Ваймс спросил. «Чем могу помочь, офицер?» Юноша моргнул. «Э-э, вы сэр Сэмюэль Ваймс?» «А вы кто такой?» Вопрос, казалось, застал молодого человека врасплох. Вайм сжалился над ним и сказал, «Сынок, сначала надо сказать, как тебя зовут, а потом уже спрашивать, действительно ли я – это я. В конце концов, я понятия не имею, кто ты такой. На тебе нет узнаваемой формы. Ты не предъявил мне ни служебного удостоверения, ни значка, и шлема у тебя тоже нет. Тем не менее, чтобы не затягивать разговор до обеда, рискну предположить, что ты главный констебль в округе. Как тебя звать? «Э-э, наконец, сэр! Финни, наконец!» Э, старший констебль, наконец! Ваймсу стало немного стыдно. Черт возьми, этот парень называл себя полицейским! Рассмеялся бы даже Шнобби Шнобс. Вслух, Ваймс сказал: Ну, старший Констебль, наконец, я, сэр Сэмюэль Ваймс, и прочее, и прочее. И я как раз думал, что надо бы поговорить с тобой. Э, хорошо, сэр! потому что я как раз думал, что надо бы арестовать вас по подозрению в убийстве Джетера Джефферсона, местного кузнеца. Выражение лица у Ваймса не изменилось. Ну и что мне делать теперь? Ничего. Вы имеете право хранить молчание, говорил я сотням людей, зная, что это чушь собачья. И кое в чем я абсолютно уверен, а именно, что не прикасался к этому чертову кузнецу иначе как с воспитательными целями. А потом будет очень интересно выяснить, от отчего этот юный простофеля так уверен, что может меня сцапать. Стражник всегда должен учиться. И Ваймс научился от Патриции Витинари, что не следует реагировать ни на слова, ни на действия, пока ты в точности не решишь, как намерен поступить. Плюсов два. Во-первых, ты не допустишь ошибки. А во-вторых, заставишь оппонента нервничать. И «Извините, сэр». «Но у меня ушел целый час, чтобы выгнать свиней и привести каталашку в приличный вид, сэр. Там по-прежнему пахнет карболкой, сэр. И свиньям тоже, честно говоря, но я помыл стены, и там есть стул и кровать, на которой даже можно свернуться. А чтобы вы не заскучали, я принес журнал». Он с надеждой взглянул на Ваймса, лицо которого по-прежнему было бесстрастное, буквально окаменевшее. Выдержав подобающую паузу, Ваймс спросил. «Какой журнал?» э а разве их несколько, сэр? Мы его давно храним, он про свиней. Конечно, он же слегка потертый, но свиньи есть свиньи». Вайм встал. «Я намерен прогуляться, старший констебль. Можешь составить мне компанию, если угодно». Э, «Простите, сэр, но я вас арестовал». «А вот и нет, сынок», – ответил Ваймс, направляясь к двери. Ну, я же ясно сказал, что вы арестованы, сэр». Это был почти жалобный вопль. Ваймс открыл дверь и зашагал вниз по ступенькам. фини рысил следом. Двое садовников, которые в противном случае отвернулись бы, застыли, опираясь на метлы в ожидании интересного зрелища. «Что во имя всего святого у тебя есть такого с собой, от чего мне станет ясно, что ты настоящий стражник?» Через плечо поинтересовался Ваймс. «У меня есть официальная дубинка, сэр. Это семейное достояние». Сэм Ваймс остановился и обернулся. «Ну, парень, если она официальная, то лучше дай-ка на нее взглянуть, слышишь? Давай, показывай!» Финни подчинился. Это действительно была дубинка, на которой кто-то неопытной рукой выжег слово «закон», вероятно, при помощи кочерги. Впрочем, весело она изрядно. Ваймс похлопал дубинкой по ладони и сказал. «Ты намекнул, что, по-твоему, я потенциальный убийца и сам отдал мне свое оружие?» «Тебе не кажется, что это неразумно?»